Перед вами две альтернативные озвучки, маркируемые в начале каждого аудиофайла либо как 0.1, либо как 0.2. 0.1 с музыкальным сопровождением, 0.2 без. Приятного прослушивания. Аудиотека чеховских рассказов Джахангира Абдулаева представляет Антон Павлович Чехов. Предложение.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 Мамуться, Иван Васильевич Повторите еще раз, я не расслышал Я имею честь просить, головушка моя, янократ и прочее Вот именно и тому подобное Обнимает и целует Давно желал, это было моим всегдашним желанием пускать слезу И всегда я любил вас, ангел мой, как родного сына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 «Между прочим, вы похорошели. Вправду, зачем быть таким франтом?» Ломов, волнуюсь. «Вы видите ли, уважаемая Наталья Степановна, д -д -д дело в том, что я решился просить вас выслушать меня. Конечно, вы удивитесь и, и даже расседитесь, но я...» «В сторону. Ужасно холодно. В чем дело?» «Пауза». «Ну, я постараюсь быть краток.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 Мы увидим! Ломов уходит, пошатываясь. Чубуков и Наталья Степановна. Чубуков. К черту! ходит в волнение. Наталья Степановна, какой негодяй! Вот и верь после этого добрым соседям! Мерсавец, чучело Гороховая! Урод этакой присвоил себе чужую землю да еще смеет брониться. И это Кикимра! Это вот!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 Его вернуть Ах вернуть Кого вернуть Скорей скорей Дурно вернуть Истерика Что такое Что тебе Хватает тебя за голову Несчастный я человек Застрелюсь повешусь замучали. Умираю вернуть Чфу сейчас Не реви убегает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 Ненавистники все И вы, Судор, не без греха Чуть вот именно заметите, что чья собака Лучше вашего угадай Сейчас же начинайте того, этого Самого и тому подобное и Ведь я все помню И я помню, Чубуков дразнит И я помню А что вы помните? Сердцебиение Догаднилась Не могу Наталья Степановна дразнит Сердцебиение Какой вы охотник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 «Он умер!» – Креплет Ломова за рукав. «Иван Васильевич! Иван Васильевич! Что мы доделали? Он умер!» Падает в кресло. «Доктора! Доктора!» – истерика. «Ах, что такое? Что тебя? Наталья Степановна стонет. «Он умер! Умер!» «Кто умер?» – поглядев на Ломова. «В самом деле, умер!»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 Ломов шевелится. Оживает, кажется. Выпить воды? Вот так. Искры, тубан, где я? Женитесь вы поскорее, но у вас к лешему. Она согласна, соединяет руки Ломова и дочери. Она согласна и тому подобное. Благословляю вас и прочее. Только оставьте вы, я в покое. Ломов. А что? «Поднимаясь!» Кого? Она согласна. Ну, поцелуйтесь и и черт с вами. Наталья Степановна, стонет. Он жив! Да-да, я согласна. Чубаков, целуйтесь! Ломов, а? Кого? Целуйтесь с Натальей Степановной.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 Читал Джахангир Абдулаев 30 мая 2022 год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 «Иван Васильевич! Иван Васильевич! Что мы доделали? Он умер!» Падает в кресло. «Доктора! Доктора!» Истерика. «Ох, что такое? Что тебе?» Наталья Степановна стонет. «Он умер! Умер!» «Кто умер?» Поглядев на Ломова. «В самом деле умер!» «Батюшки! Воды! Доктора!»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 «Лучше! Хуже! Хуже! Хуже!» Чебуков, стараясь перекричать «Шампанского! Шампанского!» Занавес Антон Павлович Чехов Предложение Читал Джахангир Абдулаев 30 мая 2022 год